Глава девятая. Спустя четыре года. Юлия. Сегодня у меня собеседование на позицию заместителя директора департамента маркетинга в крупной it компании Нервничаю жутко, аж руки трясутся. Замороченная бегаю по квартире, то себя собираю, то дочурку. У меня сейчас такое напряженное время, а в садике карантин, и трехлетняя Мирослава Малинина дома... Хвостиком бегает за мной повсюду. «Мира, пожалуйста, оставь куклу дома. Не надо брать ее с собой. У Стаси много игрушек для тебя. Она не выдержит еще одну. Побереги сердечко крестный». «Почему?» «Потому что мама торопится. Потому что Стася нервничает, что ей уже некуда складывать игрушки. Потому что взрослым нельзя нервничать». Отвечаю залпом на три вопроса. Знаю, что маленькая блондинка не остановится. Так и будет почемучкать, пока не получит абсолютно ненужные ей ответы на все вопросы в мире разом. К сожалению, дочь пропускает мимо ушей все, что ей не нравится или не подходит. Слова «мама торопится» для Миренка пустой звук «пшик». Дочь недовольно глядит на меня огромными небесно-голубыми глазами, чего-то там лопочет и продолжает тереться рядом, сбрасывая мне под ноги все, что ей мешает. Я же, как спортсменка-прыгунья, лишь перескакиваю на шпильках через возникшие преграды, мысленно чертыхаясь. Разглядываю себя в зеркале. Вроде все при мне — тонкая фигурка, пышная упругая грудь, красивый строгий костюм. На этот раз внешность не прибавляет уверенности, Продолжаю жутко волноваться. Последние два года работаю в маркетинге. По диплому я маркетолог, поэтому не составило большого труда устроиться на небольшую зарплату к брату Станиславы. С улицы никуда не брали, не потому что глупая или чего-то не понимаю, наоборот, считали я слишком умной. Некоторые ушли, аргументируя мое желание устроиться на работу. Не иначе, как стремлением захватить чужое место. Зачем бывшему руководителю крупной компании приходить на работу в маленькую организацию и упрашивать взять на любую работу? А, -а правильно, чтобы подсидеть. Так мне однажды сказали прямо в лицо. Парализованная откровенной ложью, даже не смогла себя защитить. И чаром было невдомек, что у любого собственника бизнеса Жизнь может перевернуться вверх тормашками и опустить по карьерной лестнице в самый низ. Туда, откуда многие так и не выбираются. Туда, откуда некоторые отталкиваются, чтобы начать с нуля. Если бы не Дима, брат Стаси, я бы пропала. Как минимум, выпала бы из профессии. Он оказался ушлым жуком. Сразу понял, что умею я многое как СММ-специалист, веб-аналитик, тайм-менеджмент. Поэтому позволил мне вкалывать, вкладывать в фирму мои знания по продвижению его компании. Мой труд, мое время, которого было не так много из-за растущей без папы малышки. Лишь сейчас, отдав миру в детский сад, я поняла, что готова к большему. Готова трудиться неприлично много, чтобы дать дочери все, что она должна была получить по завещанию деда. Но у нее украли. «Дим, хочу работать у тебя в офисе». «Не получится». «Почему?» «Жена ревнивая, а ты, Юлечка, слишком красивая». «Не расстраивайся, поспрашивай у знакомых». Буквально вчера Димка огорошил радостной новостью. «Малинина, танцуй». Я исполнила пару панабис и присела рядом с начальником, Готовая выслушать любое крутое предложение. «Мега-крутая компания!» Занимается веб-дизайном, инсталляциями, программированием. Есть место заместителя директора департамента маркетинга. Округляю от удивления глаза. «Дим, ты чего? В крупную фирму меня на порог не пустят. Едва узнают, что я та самая Малинина, у которой собственную компанию увели из-под носа алчные родственники». Выслушай сначала: место жирное, зарплата неприлично высокая, хозяин не ангел, но и не дьявол, сильно не придирается, задачи ставит реальные. В чем подвох? А, -а, -а мнется. В сестре хозяина еще та стерва, является совладелицей детища Ярцевых, акционер все дела. К сожалению, так сошлись планеты, что мажористая мадам не согласилась сидеть дома ездить по курортам, а вышла на работу. Она — директор департамента маркетинга, и у нее конфликт интересов с братом-совладельцем? Не то чтобы конфликт, но там явно все не так, как должно быть в успешном бизнесе. Например? В отделе должно быть около десяти человек. А на деле? Осталось трое, остальные избежали. Впрочем, как и предыдущий состав — Работать некому совсем. Босс в отчаянии рвет волосы на голове. Мечет ругательства, но все бесполезно. «Хочешь, чтобы я работала за семерых?» Спрашиваю шокированно. «Я мать-одиночка. Мире всего три, помнишь? Я нужна ей. Или ты думаешь, Стася согласится забрать себе мою дочь? Она же в декрете. Ей скучно». Говорю с сарказмом. «Свой сынок, моя дочурка». «Не надо тебе пахать. Просто работай. Делай, что умеешь. Поставь работу в отделе на должный уровень. Найми людей по своему усмотрению». «Стоп! Мы же говорим о месте заместителя. Есть еще эта Грымза, и прыгать выше ее головы — не очень хорошая идея». Гляжу на Диму ошалевшим взглядом. Как он себе все это представляет? «Ты не прыгай. Реши вопрос мягкой силой. Тем более, как я понял, «Этот чувак, начальник, будет на твоей стороне». Уговорил. Настоящее. Юлия. Отправив дочь гулять со Стасей и ее сыном, еду на собеседование. «Вас примет руководитель холдинга», — тут же заявляет сотрудник отдела кадров, «едва вхожу в кабинет». «Ни капли не удивляюсь, вспоминая, что именно босс запустил ситуацию в отделе маркетинга», позволив взять бразды управления неуправляемой капризной девочке. Сам накосячил, теперь разруливает. За девушкой прохожу в красивый холл, где висит табличка с именем хозяина. Оставлю вас у кабинета. Как босс освободится, секретарь проводит. Эйчар исчезает. Делаю два шага вперед, утыкаюсь в стену. вскидываю глаза, читаю вслух. «Ярцев Макар Демидович». Убеждаю себя в том, что это всего лишь совпадение. «Проходите». Секретарь с бесконечно длинными ногами в дорогом юбочном костюме цвета крем-брюле заталкивает меня внутрь помещения раньше, чем решаюсь на побег. Мужчина, сидящий за столом, вскидывается, услышав мои шаги. А я долго, неотрывно гляжу в голубые глаза, точь в точь, как у Мирославы. У меня тоже голубые глаза, но разрез другой, классический. А у дочери и ее биологического папашки, того самого, что сейчас сканирует меня, лисьи глазки с миндалевидной формой, с уходящим вверх уголком и приподнятой хвостики бровей. «Проходите», — натягивает на лицо милую улыбку. «Присаживайтесь». Втыкаясь шпильками в мягкий ковер, иду к столу, пока Ярцев неотрывно смотрит в монитор компьютера. Заинтересованно читает. На мгновение его взгляд становится тревожным. Эмоция мужчины передается мне. Дергаюсь. «Юлия, я прочитал ваше резюме. Впечатляет. Не буду скрывать, если бы за вас не поручились, никогда бы не взял такую, как вы», — говорит, отлипая от монитора. «Неужели? Взял, да еще как. Так что Мирослава родилась через девять месяцев». «Что вы сказали?» — скользит по мне удивленным взглядом. Вздрагиваю от знакомых ноток давно забытого голоса. Чувствую себя голой, под прицельно дерзким взглядом. «Ничего», — выдавливаю едва слышно. «Так вот, вы с большим опытом работы с людьми, поэтому нужны мне как воздух». Директором департамента маркетинга работает моя родная сестра. Ей 22 года. Возраст впечатляет. Все, что объясняю, ей принимается в штыки. Уволить не могу. Долгая история. Так получилось, что у Лики крупный пакет акций, который она грозится продать моему конкуренту, в случае, если я попробую лишить ее работы. Хотите, чтобы я стала ей мамочкой? Мне самой 28. Воспитывать Лику не надо. Плохо закончится для всех. Бросает на меня серьезный взгляд. Ярцев говорит о работе, о серьезных вещах, а я думаю об одном — помнит ли он меня. Лично я долго не могла забыть о нем. Мира не позволила. То токсикоз, то родилась копией своего папаши. В какой-то момент поправляю светлую прядь, упавшую на лицо. Убираю ее за ухо. Склоняю голову и пристально наблюдаю, как он жестикулирует. Явно нервничает. Ему надо дело двигать вперед, а сестра его тормозит. Мужчина поднимается из кресла, берет меня под локоть. Прикосновение его руки отдается во мне миллионами импульсов. Внутри все пламенеет, и я выпаливаю. «Узнаешь?» «Что?» Босс в темном стильном костюме явно думал о своем, и я застала его в расплох. «Так, ничего. На деревеневших ногах иду с Макаром в офис, знакомиться с Ликой Ярцевой, тетей моей малышки. Еще сегодня утром я и подумать не могла, что этот день закончится встречей с отцом Мирочки. На такой случай у меня даже эмоции не заготовлено».